Глава девятнадцатая Проверив мальчика, из того, что имелось в запасе, поставила пару ловушек и контур из красной нити. Это совсем простые чары, но иногда топорная работа дает больше результатов, чем тонкое сложное плетение. Не имея понятия, каким образом мальчик привязан к демону, следует действовать аккуратно. Ил выглядел не так печально, как при первой встрече, так что шансы потрепыхаться у нас имелись. Когда проснется, дайте ему отвар из цветков хурали. Герцогиня должна принести скоро. Полстакана, не больше. Оставив распоряжение Берлиду, отправилась в комнату, где стояла ванна. Еще было множество неотложных дел. Мутная белая вода стояла нетронутой, как я и просила, так что можно было немного поработать. Запустив руку в воду, нащупала амулет со змеей. Быстро вынув его из воды, чуть отскочила от ванны. Над водой начинал клубиться туман. Перекатываясь валами, дымка разрасталась, достигая краев ванны. Нехорошо. Приготовив сагаты, ждала, перекатиться или нет. Не хватало еще по всему дому ее собирать потом. К невероятному облегчению белая дымная масса достигла краев и опала. Вытянув из сумки один из мешочков, сдунула щепотку пыли в ванну. Запасов осталось совсем крохи. Нужно будет как-то решить этот вопрос. Оттолкнув сумку чуть дальше от ванны, чтобы не попала под удар, чиркнула огнивом, высекая искру. С такого расстояния ничего не получилось. Передернув плечами, с недовольством поправила волосы, чтобы ни одна прядь не выбилась из-под платка. Поправила пояс, заткнула юбки, чтобы не мешались в ногах. Стянув браслеты с рук, закатала рукава. Пробормотав молитву Чиви, сделала полшага ближе. Чирк? Ничего. «Ох, ох, онюшки, как не хочется-то!» Восклицание вырвалось само собой. Не сдержав волнения, нервно переступила с ноги на ногу. Сделав к еще четверть шага, зажмурилась, отвернув лицо. Вдох, выдох, чирк. Осторожно открыв один глаз, поняла, что и эта попытка оказалась безуспешной. Рассердившись и устав нервничать, шагнула почти вплотную к воде, выругалась словами, которых приличные женщины и не знают, Расправив плечи, вытянула руки над ванной. Помогите мне, духи этого дома. Внимательно глядя на огниво и кресало, размахнулась, высекая сноп искр. Чирк! От грохота, взмывшего вверх синего пламени, заложила уши, щеки и нос опалило жаром, ресницы тут же завернулись подгорев. Ударная волна сдёрнула платок с головы, чуть не повалив меня на пол. Чуть оступившись, едва не ослепнув от яркого огня все же устояла, не закрывая глаз. Кому-то сегодня очень повезло, что пламя пошло вверх. Колонна огня, мгновенно взметнувшись, лизнула каменный потолок, оставляя на нем черные пятна. Всматриваясь до рези в глазах, разглядела только несколько желтовато-оранжевых линий пламени. Прошло не больше пары минут, когда огонь стал стихать, спалив всю энергию. Несколько минут пламя растекалось по поверхности воды невысоким слоем, пока не исчезло совсем. Прикрыв пекущее лицо руками, постояла немного, стараясь привести в порядок глаза. Сквозь ладони мелькали яркие блики, причиняя беспокойство. Дверь за спиной скрипнула, открываясь. Вместе со стуком каблуков раздался шокированный возглас герцогини. «Ну да, а как это вы хотели? Не бывает чар без последствий». С болью открыв глаза, осмотрела комнату. «Хорошо, что дом каменный и здесь почти ничего нет. Только потолок и пострадал. Нужно скорее юбки себе вернуть до нужного числа, пока серьезная работа не началась. Могут быть нехорошие моменты. Воду можно вылить, только туда, где никто не выпьет. Она теперь с привкусом серы, даже животным не советую». Герцогиня, не решаясь пройти дальше порога, только кивнула. «Мне нужно самой принять ванну, что-нибудь съесть и что-то сделать с одеждой». Сделав приглашающий жест, хозяйка дома повела меня по коридору. Когда мы прошли несколько поворотов, женщина, наконец, решилась задать вопросы. «Что случилось там?» Пыталась разобраться, как отсечь мальчика от демона, или что там за тварь. «Удачно?» Герцогиня приостановилась, глядя с надеждой. При моем отрицательном движении головой, ее лицо явно опечалилось. Немного помолчав, Ширин двинулась дальше, в другое крыло. Я немного отдохну, но потом нужно будет в комнате Ила для меня кушетку или диван какой-то поставить. Не сподручно туда-сюда все время бегать, а спать тоже нужно. Что с вашей одеждой? Часть имущества погибла в дороге. Три юбки нужно компенсировать, причем как можно скорее. Чуть позже пришлю мамашу Дану. Она покажет, что есть в кладовых. Завтра сошьют все, что нужно. Что требуется на сегодня? Это было весьма затруднительно. Дома у меня имелась одежда на смену, да и в некоторых случаях разрешалось ходить в более простых нарядах, а тут, вспомнив все, что могла, пришла к выводам, что ситуацию вполне допустимо считать безвыходной. «Во-первых, мне нужна обувь. Это самое насущное. Больше просто не могу ходить босой». Признаться, я была уверена, что это необходимо. «Вот уж не в повседневной жизни», – чуть усмехнулась я, радуясь, что мне и правда не требуется все время ходить с голыми ногами, как в один из периодов обучения. Мы остановились перед резной дверью, которая вела в предоставленную мне комнату. Небольшое помещение было таким же теплым, как спальня Ила. Помимо кровати и сундука, здесь имелся ковер на полу и кресло. На дальней стене была узкая дверь. «Очень надеюсь, что там уборная» уговорившись с герцогиней о вещах первой надобности, ушла в соседнее помещение. Моя догадка оказалась верной. Посреди комнаты, выложенной маленькой темно синей плиткой с голубыми разводами, находилась купель. Небольшая, размером свинную бочку, но при моих габаритах более чем достаточная. Две лавки, на одной из которых лежала стопка полотенец и отхожее место за занавеской. Повернув винт над купелью, с удовольствием коснулась теплой воды. «Вот, замечательно. Вполне ожидаемо, что в доме герцога будет водопровод с нормальной водой и отопление. Не удивлюсь, если по стенам всего дома отопительные каналы проложены». Пока вода набиралась, с наслаждением скинула с себя вещи, разложив амулеты на одном из полотенец, а одежду свалив в углу. Белье потом простерну, не дело, чтобы его кто-то трогал. А юбки с рубашкой пусть девки в порядок приведут. Заглянув во все углы и ниши, отыскала медный тазик. Набрав туда воды до половины, опустила те из амулетов, которые не станут конфликтовать между собой. Немного расчесав спутанные в колтуны и воняющие болотом волосы, вылила на себя ковш воды, чтобы хоть немного смыть грязь. С тоской оглядев ноги, насчитала пару занос. Не стоило удивляться, что так неприятно ходить. Намылив голову с наслаждением, опрокинула еще пару ковшей воды, так что она не успела уйти в слив, лужей растекаясь по комнате, замочив грязные вещи в углу. Проигнорировав данный факт, с наслаждением, наконец, погрузилась в купель. Отмокала я недолго, подгоняемая резями в желудке. Промыв остальные амулеты, завернувшись в полотенце, вышла в спальню. В комнате никого не было, но на кровати лежало закрытое черное платье и другие вещи, о которых говорила хозяйка. Кинув поверх покрывала полотенца с завернутыми талисманами, вытянула из сумки чистое белье и длинную серую рубаху. Платье оказалось велико, что было в целом хорошо. Надев под низ три подъюбника, все, что мне могла предоставить герцогиня, затянула талию поясом, навесив все возможные мешочки, подвески и бусы. Было некомфортно, но терпимо. По возможности промокнув волосы, свернула их под чистый платок, собираясь уделить время прическе позже. Нанеся макияж, черные и бирюзовые широкие полосы с тонкими белыми узорами, прицепила большие серьги и две заколки в платок. Нужно же впечатление хоть как-то произвести. Когда оставалось дорисовать всего пару линий, в дверь постучали. После разрешения в комнату вошла служанка, неся в руках пару невысоких красных сапог с вышивкой, чем-то отдаленно схожих с потерянными мной. Склонив голову, молодая девушка опасливо косилась на подол моей юбки, не решая ни заговорить, ни двинуться ближе. Подойдя, забрала у нее обувь, вместе с которой принесли тонкие чулки из шерсти. Осмотрев обувь, убедилась, что она должна быть практически в пору. Девушка все еще стояла посреди комнаты, чего-то ожидая. Не намереваясь одеваться при ней, уточнила. «Что еще?» «Кирчу просил еще вам передать это. Сказал, так будет комфортнее. протараторила она, споткнувшись на последнем явно незнакомом слове. «Комфортнее?» Девушка истово закивала, покраснев до самых ушей. Протянув руку, взяла плащ, который до этого, незамеченный мной, висел на ее плече. «И правда, без моей одежды мне будет конферния в плаще». «Интересно, сапоги тоже он?» – передал. «Да, в деревню кого-то послал. Ему три пары привезли, сама видала. Он на эти сказал, что должны быть в пору». «Иди». В груди от этих слов разлилось какое-то тепло. Напряжение, все еще сжимавшее ребра, немного отступило. «Вели на вас в большой зал к столу проводить». «Сама найду. Свободно!» Быстро натянув чулки, с наслаждением полюбовалась сапожками, которые были только чуть великоваты. Кирчу возникло непреодолимое желание захихикать. Пришлось одернуть себя, тоже мне, словно девчонка малолетняя. Зная повадки старшего брата и его любовь к женщинам любого возраста и размера, решил переговорить с Ичира, пока он не вмешался в мои планы. Братец был неплохим воином и добрым человеком, но все же несколько легкомысленным для первого отпрыска семьи. Да и его любовь к нежным созданиям сильно портила нам обоим жизнь. «Наконец-то, Кирчу!» Брат приветливо хлопнул по плечу. «Рад, что твое дело удалось. Не сомневался ни на минуту?» «Как дела в деревне?» «Знаешь, я безмерно счастлив, что ты вернулся. Совершенно не знаю, как ты с этим справляешься. Каждый день какие-то вопросы, просьбы...» Вот завтра сразу и займешься всеми делами. Люди соскучились. У меня еще дела здесь. За ведьмой присмотреть нужно. Сказав это, внимательно следил за реакцией брата. У этого непримиримого Лавеласа блеснули глаза, а губы сами собой расплылись в улыбке. Так и быть, я готов оказать тебе помощь в этом деле. Как старший брат, я не могу все оставить на тебя одного. Вот поэтому ты завтра отправишься в деревню и еще пару недель будешь заниматься делами людей. «Нет», – ласково улыбнулся брат. «Я сказал, даже если ты останешься тут, не думай подходить к Чеванке». «А если она сама ко мне подойдет?» «Предупреждаю, брат. Я простил тебе, Ясину, эту блудливую кошку. Поверил, что Урика тоже явилась сама. Я в курсе, что Далию кое-кто просто бессовестно соблазнил. Все это можно понять. Но ну и Чира, я отрежу тебе уши, если твои руки прикоснутся к ее коже». И я имею в виду именно то, о чем говорю. Так зацепило. Брат, став серьезным, оглядел зал, присматриваясь, не слушает ли кто наш разговор. Не сумев ответить, только скривился: Как быть и что с ней делать, я пока не знал. Понял, но только тебе стоит знать: Химсвод, твой давний недруг, закончил контракт у Шанфу. Я видел его вчера у Варно. Не думаю, что с него ты сможешь стребовать обещания не приближаться к ведьме. «Что-то мне подсказывает, что все может получиться наоборот. Он и так не упустит случая попробовать такой лакомый кусочек. А если узнать о твоем интересе?» «Поразмысли над этим, брат». Химсвод. Это тот фактор, который нельзя предусмотреть или игнорировать. Его ходы всегда были непредсказуемыми и абсурдными, но приводили к неожиданным результатам. Ничего хорошего. И да, Тирма как красная тряпка для любого ажгжара. Все же, надеюсь, Варно не додумался взять на контракт столь плохо управляемого человека. За столом сидело внушительное количество людей, включая старшую прислугу дома, некоторых стражей и воинов Кирчу. Желтоглазые вместе с братом сидели чуть в стороне, ни разу даже глаз не подняв в мою сторону. Было обидно и непонятно, тем более я просто хотела поблагодарить за сапоги. Еду подавали простую и сытную. После долгого путешествия со скудным питанием это было похоже на райский пир для моего желудка. Утолив голод первым же блюдом, с тоской посмотрела на пирог, поданный на десерт. Но он мне угрожал непоправимыми последствиями. Так что, подавив тяжелый вздох, оглядела присутствующих. Для того, чтобы так привязать демона к мальчику, нужна помощь постороннего. Кого-то, кто имеет доступ в дом. Жаль, это трудно определить. Навыками ищейки я вовсе не обладаю. «Знать бы, что за тварь пьет мальчика, можно было бы хоть определить, как его отсечь». Сытая, вымытая, с трудом подавила зевоту, разглядывая людей. Прямо, не отводя глаз, смотрел только второй желтоглазый и Чира. Оказалось, что он брат моего Ашгжара. При рассмотрении сходство было заметное, хотя черты этого мужчины были не такими резкими. С нашей первой встречи выражение его глаз сменилось с хищного на любопытное. Сейчас я не чувствовала угрозы, Но все равно эта непочтительность отвлекала. Вызнав у герцогини, где могу пополнить запасы трав и порошков, я, не извиняясь, на правах высокого гостя, отправилась спать. В таком состоянии трудно спасать чужую жизнь.